Как он и предсказывал, на следующий день Кеннет снова появился в танцующем оцелоте. На этот раз его сопровождал незнакомый черноволосый паренек. Не обращая внимания на убийственный взгляд Риты, Кеннет подошел к доске объявления Акдара и принялся детально объяснять спутнику, очевидно, новичку, ее назначение. Он рассказал, в каком разделе искать сведения об окрестностях, как отличить задание от горожан, где найти объявление о награде за чью-то голову. Бегло просмотрев вывешенные поручения, Парень, конечно, это был Дейл, остановился на одном из них и вырезал свои впечатления. «Очень много заданий на охоту. Естественно, тут неподалеку лес, в котором полна магических существ. Правда, как я понял, истреблять их просят в основном не ради материалов, а из соображений безопасности. все таки через город проходит много торговых караванов. Ну, ремесленникам тоже никуда без стабильного потока ресурсов». Заметил Дейл и спросил. «Кеннет». «Можно мы немного походим по таким заданиям?» «Ого, просьба! Что это на тебя вдруг нашло?» «Просто мне кажется, я больше подкован именно в охоте. Да и потом, мне же когда-то придется покинуть вас и работать одному, хочу заранее набраться опыта». Удивленно хмыкнув, Кеннет съерошил Дейлу волосы. «Эй, я уже не ребенок. Ты молодец, Дейл. Не стал действовать сам и решил положиться на нас». «Да-да, обычно такое маленьким детям говорят». «В отряде очень важно правильно распределять роли. Ты понимаешь это? Вот я и хвалю тебя». Рита подивилась тому, как хорошо Кенет с потом вдруг поймала себе на мысли, что внимательно прислушивается к их разговору, резко мотнула головой и опустила взгляд на бумаги. «Следить за ним? Подслушивать? Какой бред! там местных алкашей слушать интересней. А уж подавать ему знаки внимания и ничего не получить взамен — это и вовсе не сосветная глупость. Все равно этот муж мне ни капельки не интересен». Говорила самой себе Рита. Кажется, она не понимала, что нарочитое игнорирование — это как раз и есть знак заинтересованности. Ну, право, никогда девочку такой не видел. Усмехнулся про себя Жильвестер, перебрался из-за углового столика к стойке и окликнул Дейла с кинетом. Эй, незнакомцы, я тут давеча гулял по восточному району, и краем уха слышал, как ребята хвастались, что у них с дракона материалы появились. Ваша работа! Дэл тут же подобрался, заметно остерегаясь Жильвестра, Кеннаджи любезно улыбнулся и ответил. «Нам просто повезло!» «Да ладно, не скромничай!» Но так и есть! Кроме того, мы без проблем продали материалы. Где бы еще нам это удалось, как не во втором по городе Лабанда?» «В общем, дела процветают!» «Да, я бы с радостью познакомился с вами угостил чем-нибудь, но, к сожалению, я чем-то не приглянулся этой девушке, так что как-нибудь в другой раз!» Заметно." сказал Жильвестер и махнул рукой. Кеннет вежливо поклонился, развернулся, подтолкнул Дейла, сделал несколько шагов к выходу, как вдруг обернулся и посмотрел на Риту, которая делала вид, что перебирает бумаги. «До свидания, Рита! Проваливай! Чтоб мои глаза тебя больше не видели!» Кеннет улыбнулся, довольный тем, что получил ответ. Рита, же неспособная взглянуть на него, почувствовала себя так, словно потерпела унизительное поражение. На улице Кеннет весело предложил Дейлу. «Ну что, пойдем посмотрим, что там от нас ассоциации врачей нужно!» И он широким шагом отправился в путь. Как и подразумевало название, Кроется имел форму креста. Это же относилось и к ориентированным по сторонам Света проспектам, все они сходились в центре. Власти сделали все, чтобы даже впервые посетивший город человек мог легко сориентироваться на местности, и все же вдалеке от основных улиц гулять не рекомендовалось. Заблудиться в запутанных переулках было проще простого. Дэл поспешил догнать рослого спутника, у него возникло несколько не очень важных вопросов по работе и нет, и парень решил по дороге удовлетворить любопытство. Там было много других заданий. Почему именно это? Потому что мы пока не знаем, что и где расположено, какая обстановка в окрестностях города. Вот расспросим местных из тех, кто регулярно ходит в лес, все выведаем, и тогда поймем, какие поручения лучше брать в первую очередь. Сразу два дела сделаем. Понятно. Дейл сейчас был очень похож на прилежного школьника, как и предполагал его возраст. Однако он мгновенно вспылил бы, если бы узнал об этом, так что Кеннет усилием воли сдержал улыбку. А ты что, знаешь того мужика? Скажем так, догадываюсь, кем он может быть. Очень уж похож на человека, о котором везде куча слухов. Что ж, я не удивлен встретить его здесь. Если Дэлиусу где и жить, то только вкроется. Какому Дэлиусу? «Ну, даже у вас в горах должны были слышать о повантюрисе Желевестре Дэлиусе». А... «А, так такой настоящий? Не выдумка?» «Ты не первый, кто задает такой вопрос». Для нас в клане он всегда был кем-то вроде сказочного персонажа. Чем больше подвигов успевает стрелять в легендах и приключениях, тем сильнее стирается граница между былью и выдумкой. Впрочем, Дейл никогда не был фанатом подобного жанра и не горел желанием стать авантюристом, поэтому отреагировал спокойно. И когда только ты успеваешь собирать все эти слухи? Просто я не хлопаю ушами. Вот когда мы стояли перед доской, я успел увидеть много всего интересного. Взять того же Делился. И вчера и сегодня он занимал один и тот же угловой столик. Значит, он на хорошем счету у владельца таверны и имеет в зале свое место. А судя по тому, как он общается с Ритой, они не в отношениях. Рита, это та девушка за стойкой? Имя-то её ты когда выведал. Почему сразу выведал? Всего лишь слышал, как к обращаются. Красивое имя!» По всей видимости, Кеннету хватило нескольких коротких минут, чтобы собрать ключевую информацию. Дейл уважал названного брата за мастерство, однако никогда не видел его таким радостным и чрезмерно довольным чем-то, поэтому не знал, что лучше сказать такой ситуации, как привести его в чувство. Парень просто отвел взгляд и не стал продолжить разговор. Тем временем в танцующем оцелоте Желивестер протянул Рити пустую кружку и пожаловался. «Ну вот, не дала выпить на халяву». По-прежнему пансовая. после разговора с там девушка молча налила ему добавку. «Я слышал вчера отряд, откуда этот ловелас привез материалы с морского дракона. Все целенькое и чистенькое, то есть они сами убили зверюгу, а они нашли тело где-то на берегу. Самые горячие из парней уже вовсю трыбят, что к нам пожаловали настоящие мастера. Я не видела у нас задание на убийство дракона. Я тоже». «Значит, будем ждать новостей. Если у дракона миграция, об этом нужно рассказать всем как можно скорее». «Да. Лидеры их отряда зовут Торнат, и я уже слышал такую фамилию. Тот парень занимался охраной торговых караванов, о нем отзывались очень хорошо». Рита фыркнула. Она упрямо делала вид, будто Кенат ей абсолютно безразличен, но при этом подошла к доске объявлений и принялась усердно просматривать сведения, которыми обладал храм актара Жильвестер промолчал. Он не видел ничего странного в том, что дочь давнего друга вознамерилась самостоятельно раскопать прошлое мужчины, вызвавшего в ней незнакомые чувства. Если бы обнаружилось, что он занимался чем-то сомнительным, Желевестер собирался воспользоваться своим влиянием, чтобы его отряд не получил ни одного задания в окрестностях Кроица, а Санкионет не приблизился к таверне на пушечный выстрел. Это быстро решило бы все проблемы. Однако ничего такого не произошло. Чем дольше Рита искала, тем больше положительного находила. Выяснилось, что некоторые торговцы нанимали в охрану именно отряд Кеннета. Это красноречиво говорило о доверии, которым они пользовались у клиентов. Я бы сказал, что он человек безукоризненный, да боюсь сам нарвусь на укоризну. Невесело подумал Жильвестер и, вздохнув вслух, добавил: Не хотелось бы, чтобы девочка на меня обиделась. И как теперь быть? Перед глазами появилось лицо давнего друга. Его дочь выросла отважной девушкой, не страшащейся даже самых отчаянных авантюристов, но теперь жизнь подкинула ей необычные испытания.